Муни Витчер. Нина и загадка восьмой ноты. Книга вторая. Читает актриса Юлия Тархова. Обращение. Ко всем гражданам города. Извещаю всех жителей Венеции, что по неопровержимым данным ученых, в природе не существует никакого вируса, способного заставить летать древние статуи нашего города. Монументы и скульптуры всегда остаются недвижными на своих местах. Любой, утверждающий, что крылатый лев Сан-Марко, живой благодаря колдовским чарам, будет обвинен в опасной крамоле, нарушении спокойствия и очернения Венеции. Нарушители будут арестованы и помещены в темную сырую камеру Дворца Дожий, в ожидании суда, который состоится на площади города. Мэр Венеции. Элла Селл. Пролог. Более двух тысяч грозных обращений мэра было расклеено на стенах домов в Венеции в течение одной ночи 3 сентября. Большинство венецианцев давно ждали этого. Новый мэр города маркиз Лорис Сибила Лоредан или ЛСЛ, уже не раз предупреждал, что предпримет решительные и суровые меры, и жители, уставшие от слухов, больше слышать не хотели об этой трижды проклятой мраморной статуе. Тем не менее, некоторые горожане продолжали уверять, что видели, как лев шевелил хвостом, другие утверждали, что из его глаз иногда вырывались пульсирующие фиолетовые лучи, озаряя в ночи дворец Дожи и площадь Сан-Марко. Но никто не осмеливался открыто говорить о том, что статуя крылатого льва была живой. Правда, многие были свидетелями невероятного события, когда однажды жарким июльским утром мраморный лев внезапно исчез, а спустя несколько часов вернулся на свое историческое место. Но в действительности мало кто верил, будто... Тяжелая статуи способна летать сама по себе. Все были уверены, что здесь не обошлось без магии. Невероятная история пошла гулять по свету, вызвав в городе волнения стоившее мэру отставки. На его место со скоростью пули был назначен один из самых богатых жителей Венеции, Маркиз Эл-Асел. Маркизу было лет пятьдесят, у него были гладкие с проседью волосы, волевое лицо, загорелая кожа, зеленые глаза, а также решительный и твердый характер. Как болтали на всех углах, маркиз принял эту должность только потому, что другой очень богатый венецианец подарил ему за это золотой прииск. Первое, что сделал маркиз, опираясь на дюжину преданных людей, попытался успокоить жителей, призвав их подождать результатов назначенного им расследования мистического факта. Экспертам, приглашенным со всего света для изучения странного феномена, не удалось найти удовлетворяющий мэра ответ. Среди экспертов был один оригинал, уважаемый английский профессор, высказавший гипотезу о том, что крылатый лев был, вероятно, заражен каким-то неизвестным вирусом. Но и эту версию, хотя и довольно оригинальную, Мэр после короткого размышления отверг, поняв, что в результате может подняться новая волна слухов и сплетен. Именно по этой причине Лорис Сибилла Лоредан распорядился развешать по стенам города обращение, надеясь положить конец любым дискуссиям. И он добился результата. Или почти добился. На самом деле чудеса, произошедшие со знаменитым львом, продолжали будоражить любопытство венецианских детей, которые своими глазами видели летящего по небу мраморного зверя. Конечно, они были уверены, что такое может случиться только с помощью колдовства, но делиться друг с другом всякими домыслами и соображениями приходилось тайно. Да-да, тайно, ибо едва кто-либо из них заговаривал об этом прилюдно, он сразу же получал подзатыльник». Школьных учителей бросало в дрожь от этой темы, и они с ужасом ожидали грядущего начала учебного года. Они боялись, что дети втянут их в дискуссии о магии и алхимии, предметах, решительно запрещенных в школе. Таким образом, у ребят оставался единственный выход — обратиться за разъяснениями к девочке, обладающей магическими способностями. Нине де Нобеле, девочке шестой луны, победительницы зла, спасшие вместе со своими друзьями Ческо, Додо, Рокси и Фьоры загадочную планету Ксоракс.